Глава 36. Домой я вернулся только на следующий день. Всю ночь мы проговорили с Борисом. Он подробно рассказал мне о всех своих передвижениях с того момента, как мы расстались. Правда, смысл некоторых его действий от меня тогда ускользнул. Тем не менее, передам коротко то, что узнал тогда, после того, как Александр бежал. Борис отправил меня с запиской к Липгарду, а сам остался дежурить у Дмитрия, положение которого было много-много тяжелее моего. Понимаешь, Аркаша, то, что его отравили цианидом, мне стало понятно сразу. Впрочем, мог бы и раньше догадаться. Но, к сожалению, его влечение пятами давало картину, несколько похожую на начальные симптомы отравления. Эти лицевые судороги, прерывистое дыхание... Да что я оправдываюсь? Был слеп, клух, в общем, сейчас-то что? Впрочем, я тебе клянусь. Мало кто смог бы сделать больше, чем я. И кого другого я бы вытащил, но его организм был уже полностью расшатан. Еще удивительно, как долго мы боролись за его жизнь. Скажу тебе честно, Аркашу, вот что надо показывать нашей публике. А то мода пошла. Дамочки все, слава он данному. Может оно, конечно, и хорошо от нервных расстройств, только... В общем, сутки я держал его на поверхности, как мог. Он большей частью был без сознания, но организм боролся. В какой-то момент мне даже показалось, что наступил перелом. Он открыл глаза, велел послать, конечно, за Ольгой Михайловной. Впрочем, как только ее увидел, страшно возбудился, стал просить, чтобы кого-то она привезла. Не понял я только кого. Впрочем, сознание его быстро спуталось. И через почти два часа все было кончено. Труп Борис по просьбе Выжлова отвез в приемную Либгарда. Они вместе делали заключение по причинам смерти, и, казалось, дело было закрыто. Однако следствие, как вы понимаете, продолжалось. Пока полиция, да и весь город искали Александра в катакомбах, а также поджидали его на пристани и заставах, Борис решил поехать в родовое имение Трушниковых, благо от города оно вовсе недалеко. «Ехал я туда полный смутных ожиданий», Не то чтобы рассчитывал найти там Александра Васильевича, хотя и не исключал совсем такой разворот, но больше надеялся проникнуться духом этой семьи, расспросить старых слуг, подышать воздухом и все такое. И скажу тебе, прокатился я не без пользы, хотя и не вовсе так, как планировал. Начать с того, что дом оказался заброшен. Как там у Байрона? Где был князей гостеприимный кров, там ныне камни и трава густая. Лет пять назад Трушников решил переустроить усадьбу, но потом все заглохло по понятным причинам. Само имение, как мне сказали, в залоге. И не знаю, успел ли его выкупить Дмитрий Васильевич. Из слуг только глухонемой мужик, что присматривает за домом. Да какие-то мальчишки. Старая нянька умерла два года назад. Остальные дворовые, кто уехал, кто тоже повер. В общем, казалось бы, сплошное фиаско, но я каким-то наитием пошел на кладбище, Фамильный скле по вокруг походил. Так, ничего серьезного, но кое-какие мыслишки у меня появились. Потом пошел в церковь, и нашел батюшку, стал его расспрашивать. Но тут, по правде сказать, везение мое кончилось. То ли не понравился я ему, то ли вообще не счел он правильным обсуждать Трушниковых с кем бы то ни было, а только ничего-то мне не рассказал, и ушел я несолоно хлебавший. Дальше еще больше. Вернулся я в город, пошел к Выжлову. Так и так, прошу вас поехать со мной. Батюшка с властями будет откровение. Меня в зашей. Но я уже не обижаюсь. Пошел я тогда бродить по улицам и встретил, не поверишь, Антипку. Сели мы с ним, поболтали про монастырь, про норы, про то, какие дела у него с В общем, весь тот угол разбойничий. Никого из властей в грош не ставит». Однако до сих пор их старшие с большим уважением относятся к памяти отца Ольги Михайловны. Буквально чуть не в благодетели он там записан. Нельзя против всего мира восставать. Антитеза нужна для достоверности, свой святой нужен. Вот, дескать, все нас обдирают, гонят, ругают. А это не наша вина, это вина гонителей и полная несправедливость. А хороший это добрый человек, он в нас и разглядит правду, нас и пожалеет, нас и облагодетельствует и прочее в таком духе. Ну и, конечно, желательно, чтобы святой уже, так сказать, вознесся. Всем этим требованиям Михаил Филиппович удовлетворял прекрасно. Вот и слепили из него икону. Поэтому контакты с семейством Ольги Михайловны, как бы сказать, стоят на особом счету. Интересная информация, правда. Впрочем, больше я ничего не узнал. Да и спрашивать побоялся. Антипку оттуда забрал. Да чуть и не уморил в первую же ночь с этой печкой. Доктор рассказывал... А я все не мог понять, к чему он ведет, и, наконец, спросил прямо. Борис встал, прошелся по комнате, заложив руки за спину. Потом остановился около меня и устало потер глаза. Не знаю, Аркаш, есть у меня пара соображений. Да все так между пальцами. Нам бы Александра найти, вот было бы славно. Куда уж славнее, то-то и оно. У меня есть надежда, небольшая правда, что он появится на похоронах. «Нет, ты послушай, ты не возражай, конечно, неофициально, так сказать, издалека понаблюдать, проводить в последний путь. Я читал, убийцы часто так приходят. Так вот, я буду, разумеется, на отпевании Дмитрия Васильевича, как врач, как тот, у кого, можно сказать, умер на руках, и так далее, и так далее. А ты не могу взять на себя Покровская?» Я и сам склонялся к тому, чтобы идти к Варваре Тихоновне. Сам себе объяснял это тем, что ее мне было по-человечески жалко много больше, чем Дмитрия. Однако было тут, видимо, и нежелание наблюдать скорбь известной вам особы по-умершему. Боялся я увидеть приметы истинного чувства, что проступают явственно в такие минуты. Впрочем, я тогда не вдавался в такой самоанализ. И просто был рад, что теперь имею твердые основания сделать по-своему. Мы посидели еще какое-то время и отправились спать. На следующий день я с самого утра отправился к дяде, чтобы обсудить с ним мое решение. Он не только не стал меня отговаривать, но прямо поддержал. По чести сказать, маншер я бы тоже в Ильинскую пошел. Что такое этот Дмитрий Васильевич? Я его и знал-то мало. Больше десяти лет его тут не было. А Тюльпанова? Она наша, городская. В иные годы, признаюсь, я на нее засматривался, удивлен, Жалко Варвару, красивая женщина, и смерть такая врагу не пожелаешь. Ты уж и от меня поклонись там, а я цветы пришлю. Какой дьявол все-таки этот Иван Федорович? Что он этой выходкой хотел сказать? Вы с Борисом как считаете? Я пожал плечами. Он ко мне в присутствии приходил, продолжил Денис Львович. Имущество свое распродает. Уезжать, что ли, хочет? Не знаешь, куда? Впрочем, и скатертью дорога. Одной головной боли у меня меньше. Хоть и жаль не... его, дельный человек. А вот обиделся на весь свет. Прощать нужно, дружок. Нет, не людям. Жизни прощать. Это я тебе как старик говорю. И не потому, что так церковь учит. Просто тяжело жить, не простивши. Самому же тяжело. Да ведь не все простить-то можно. Все, Аркадий, все можно. А обида она душу разъедает. Вон, посмотри на Ивана Федоровича. Уж я обидчик его в могиле, а он все мечется. И ведь это начало только. Боюсь, как бы дальше он не наворотил дел. Такие вот в народную волю идут, в бомбисты. Много раз потом вспоминал я этот наш разговор. Хотя в тот день и не показался он мне чем-то важным. Я спешил, какие-то дела, суета. Кинулся чистить костюм, покупать новую сорочку, цветы. К Самуловичу в тот день не поехал. Вечером получил три записки об одном и том же деле. Первая пришла от дяди. Он сообщал, что после поминок по Дмитрию Васильевичу вечером в шесть будет вскрытие завещания. Вторая была от Ивана Федоровича с официальным, уже от семьи, приглашением на оглашение последней воли. В третьей записке Борис просил меня как-нибудь добиться приглашения и приехать на чтение духовной завтра в 6 к Трушниковым. Я подивился такому ажиотажу — И в то же время мне было приятно, что столь разные люди считают важным мое присутствие на столь деликатном мероприятии. Я лег спать, но долго ворочался. Турные предчувствия терзали меня. Волнение было столь сильным, что я несколько раз вставал и ходил по комнате, пытаясь справиться с нервами. Наконец тяжелый сон сморил меня. Утро выдалось солнечным и теплым. Яркие лучи пробивались через ситцевые занавески, ласкали теплые бока самовара. Я тщательно оделся, поместил руку в перевязь, накинул плед и вышел на улицу. Звонили колокола. На соборной уже теснились нищие в ожидании богатых похорон. Я нанял Ваньку и поехал на подолг Покровской. Движение было плотное, весь город был ожитирован до крайности. Мы с трудом пробились по Дворянской, свернули в проулки. Не доезжая до церкви, я соскочил, решив пройтись немного пешком и успокоить нервы. Все проходы к церкви тоже были запружены народом. Я с огромным букетом и рукой на перевязи с трудом прокладывал себе дорогу. К счастью, меня заметил знакомый церковный сторож и помог пройти внутрь. Меня окружила грустная, напоенная ладаном тишина. Людей было много, но разговоров почти не вели. Я встал у окна и оглядел присутствующих, пытаясь найти Александра Васильевича. Впрочем, я понимал, что в церковь он придет вряд ли. Скрыться здесь было совершенно невозможно. Началась служба. Загудели колокола. Народ отступился. От дверей к алтарю принесли закрытый гроб. Установили его на покрытом парчой возвышении. «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, во дворице», поплыло над головами. Солнечный луч пробивался через витражное стекло окна и падал на лакированную дубовую крышку. Пыль... Дым от воскурений кружили в этом многоцветном луче в такт молитвам. Грустно и строго смотрели лики святых со стен. А у меня перед глазами стояла Варвара Тихоновна, в том самом тесном, жалком голубом платье, в котором увидел я ее впервые. Горло мое сжалось. Я заплакал. На кладбище было людно. Ближе к могиле стояли соседи, бывшие коллеги по театру, антропренеры — Чуть сбоку жались офицеры, несколько мужчин в штатском. Были и дамы хорошего общества, и семейные пары. Дальше шла самая разная публика. Тюльпанова в городе действительно любили и жалели. Смерть ее словно стерла все скандалы и сплетни, оставив лишь образ красивой, талантливой и в чем-то очень наивной женщины. Я крутил головой, пытаясь углядеть Трушникова, но, увы, он не появился. На поминки я уже не поехал. Вместо этого зашел в Орла и заказал себе обед со спиртным. Там в одиночку и помянул Варвару Тихоновну.